Глава тринадцатая Мэри сползла с кресла и заплакала. Я застыла с поднятой ладонью, испуганно отдернув ее от генерала, так и не коснувшись его. Я не знала, куда скрыться от прожигающей тьмы его глаз. «Простите», «Простите — сказали мы одновременно. «Поверить не могу. Он просит простить его». Мы быстро отвернулись друг от друга и бросились на помощь Мэри. Алентер вновь посадил девочку в кресло и стал пристёгивать ремнями. Мэри тоже оказалась тесно, как и Кэти, и она захныкала. Нет, так нельзя! Ей же плечики жмёт, воскликнула я. Зато крепко и безопасно. Можно ослабить на самую малость, совсем чуть-чуть, ну, пожалуйста, генерал. Луиза, низким голосом произнёс Алентер после недолгого молчания. Я застыла, как зайчик, перед опасным хищником и закусила изнутри губу, чтобы она не дрожала. Девочки хныкали и жалобно вздыхали. «Тя... ня... А... а...» Хныкали они. «Ну хорошо, Луиза, только немного». Алентер потянулся ослаблять ремень Мэри, а я Кэти. «Не надо, я сам». Строго сказал генерал так, что я мгновенно уменьшила инициативу. «Замки достаточно тугие, не хочу, чтобы вы повредили пальцы», добавила Лентер с нисходительным, даже заботливым голосом, от которого по спине пробежали волнующие мурашки, а в животе запорхали бабочки. «Я любовалась Лентером. Сейчас я признавалась себе в том, что любовалась им как мужчиной. До сегодняшнего дня мне не нравился ни один знакомый лорд». Валентери было что-то, что вызывало дрожь. Он был опасным и в то же время заботливым человеком. Я должна немедленно пресечь эти мысли, потому что, во-первых, он темный маг, во-вторых, помогает королю Тиру удерживать власть, командуя армией. Да и он слишком зрелый, мы из разных миров, а еще у него дети и где-то бродит их мать, быть может, они женаты». Никто из тех, кого я знаю, не в курсе семейного положения Алентера, так что слишком много причин для того, чтобы больше не думать о нем. Нужно найти более полезное занятие. Я села напротив девочек, чтобы лучше видеть их. Алентер сел напротив меня, возможно, по той же причине, но только собирался созерцать меня. В экипаж забрался мэтр Батлер и опустился на диван рядом со мной. Карета тронулась, и я ощутила мягкое пружинищее покачивание. Колеса приятно зашуршали по брусчатке. Как же хорошо ехать в просторном новеньком экипаже. Кареты папы были старомодными, всегда ходили с четверками, а не с шестерками лошадей, как у Алентера. Генерал всем вокруг показывал превосходство. Да, он действительно был превосходен во всем. Дети уснули буквально через десять минут, убаюканные в мягких креслах, словно в колыбели. Алентер достал из ящика, расположенного сбоку от сидения, пледы и две маленькие подушечки и стал подкладывать их детям, начав с Мэри. Я взяла вторую подушечку и подложила ее Кэти. Алентер накрыл обоих детей одним пледом, а второй протянул мне. «Нет-нет, не надо», — сказала я. «Вы без верхней одежды, а ночью может быть прохладно», ответил генерал и, привстав, сам укрыл меня. «Мне нужна здоровая няня». «Я говорил вам, Луиза, можете вздремнуть. Я не посчитаю это за плохую работу». Его лицо оказалось напротив меня, глаза синие, будто он не темный мак, а обычный высокочтимый лорд. Сильные мужские ладони сжимали мои плечи. и Я задрожала. бросив взгляд на одну из его рук. Алентер тут же отпустил меня и вернулся на сиденье. Мэтр Батлер вскоре засопел, откинувшись на подголовник. Генерал молча отвернулся к окну и прикрыл глаза. Казалось, что он спит. А вот я не спала. Все дрожало в преддверии встречи мамы с моим... Ой, нет, конечно же, не моим темным генералом.